Глава шестая. Шутку пива присутствующие оценили кривыми ухмылками. Настолько всем показался натянутым ее пафос. В каюте собрались профессионалы. Они давно перестали нуждаться в объяснениях, тем более оправданиях своим действиям. Да и цветики уже ощущали ненужность фальшивых общих слов. Дик решил сворачивать торжественную часть и переходить к деловой. Однако Грюи, вот уж от кого не ожидали, отвлекся на лирику. Встал из-за стола, подошел к парочке на полу. Зичь и Фанк от него, понятно, ничего для себя приятного не ждали. Старик сжался весь, обхватив колени руками, а парню показалось унизительным разглядывать обувь врага. И он встал, на коленки, но поднялся, с вызовом взглянув в лицо Рори. Тот постоял, заложив ладони за спину, важно взирая на них свысока, и как-то буднично попросил старого приятеля. «Дай-ка платок, у тебя ж должен быть». Зич вынул из нагрудного кармана пиджака эту невозможную для пирата вещь, и с вновь разогревшимся научным любопытством протянул ее Рори. Тот присел перед Фанком на корточке. Бас изготовился спасать парня. Но этот викинг, холодный убийца, главарь террористов, убийца-грабителей, осторожно, двумя пальцами, взял его за подбородок и начал вытирать платком кровь с лица. Вытерев сыну мордашку, ласково взял за плечи, помог встать, приобняв, проводил к свободному креслу. «Бросив зичу, ты тоже вставай уже!» Как ни в чем не бывало, подошел к своему месту. «Итак...» Степенно усевшись, открыл совещание с вопроса Фанка. Собравшиеся вот так сразу и не могли настроиться на деловой лад. «Фанк ведь управляющий от Чикота, не так ли?» Не зашел Рорик к общественному удивлению, добавил будто извиняясь, «И это мой сын, мой ребенок все-таки». Общественность с разной шириной изумленно открытых ртов любовалась его смущением. Лан задумчиво разглядывал на стене фотографии в рамочках симпатичных женщин, детей, морские пейзажи, Рори, заметив его интерес, раздражением вовысил голос. «Мы будем говорить о делах? Или на завтра перенесем?» «Ты ведь бас, кажется. Ну и хватит там стоять. Опусти пушку и присаживайся. Ребятки, как вас? Эй, кто у вас старший?» «Вот он ведь, правда?» Викинг Простецкий указал пальцем на Дика. «Представься и выкладывай соображения». Дик захлопнул рот, обменялся с светиками смущенными улыбками и наконец-то перешел к деловой части. Назвался сам, озвучил позывные ребят. Признавшись в неопытности в управлении космическими станциями, особенно заправками-борделями пиратского типа, попросил инопланетяна содействия. Никто, в принципе, не отказал, вот только помочь ничем не мог. У пиратов Рори чисто чменеджеров, по его определению, быть просто не могло. Все обязательно были бойцами. Да в том-то и беда. Последние двое закончились у шлюзов центральные модули. Не хотели впускать парней, и Рори не слушались. Так испугались. Лан не сдержал укоризны. «Мягче надо к людям, бережней». И вопросительно уставился на фанка. Ни одних же боевиков он с собой притащил, раз собирался управлять станцией. Тот успокоил. «Все нормально». Персонал прибыл. «Все нормально. Персонал прибыл загодя, инкогнито, подвинув обычных посетителей в ожидании трудового марафона, набирается положительных эмоций с девочками или в салуне». Лан на глазах потерял к теме интерес. Его даже не насмешила реплика Зича, что научный сектор может помочь управленческими кадрами. И так стало совершенно ясно, что Бог помогает лишь тем, кто помогает сам себе. Рори почувствовал смену настроения и предложил пока осмотреться в отсеках. Типа еще не насмотрелись. Командор стал прямо выпроваживать посторонних из каюты, пожелав приятного отдыха после славной работы где-нибудь подальше от них с сыном. Его неожиданно поддержал Барро. «Идите ему, пожалуйста». А то они все за себя почти не отвечают. Бас переглянулся с Диком Всему виной слезы, тьмы, разрядники, шептуны. Да и Лан все еще таскал сидр, орхи, полный артефактов. Странная штука. Пираты, оказывается, не из принципа, а только из-за того, что не верили высоколобым, не допускали в свои модули эти чудесные штучки. Они не переносили их присутствие, они их чувствовали. Это тем более удивительно, что гости станции в отсеках внешнего контура не замечали ничего необычного или успешно делали вид». Лан чего то вспомнил, что никогда не видел в салоне ни одного вполне трезвого звездного сталкера, а вне салона встречались лишь иные покойные наркоманы Зича. В этом, несомненно, крылось что-то интересное. В целом ребята согласились, пора устраиваться по-хозяйски. Пио так и сказал, что пока он везде здесь хозяин. В смысле, пока его вахта, отныне в центральных модулях постоянно будет находиться кто-нибудь из цветиков, контролировать киберсистему. Ковбой выразил надежду, что никого не придется убеждать в том, что каждый из них в любую секунду способен предать мучительной смерти всех обитателей, просто отдав электронике нужной команды. Судя по злым пиратским мордам, ему поверили на слово. Парни учтиво покинули уже занятое помещение. Пио, ведомый чутьем вундеркинда, побрел вглубь станции в поисках серверной, а остальные приступили к квартирному вопросу. Через пси-поле позвали девчонок в зону отдыха. На месте поделили территорию. Дик и Хриз остались в старом кубрике. Кто-то же должен приглядывать за внешним контуром, особенно за зичем шуи. Перламутровый зал с прилегающими каютами забрали орхи и ланом. Бирюзовый понравился Оди, и по ее убеждению там должно понравиться пиво. Джин наотрез отказалась перебираться с места недавнего разнузданного разврата, так и осталась в своей черной VIP-комнатке. Только вместе с Басом выкинула дохлых пиратов. Вообще ее настроение резко испортилось, и Дима был вынужден отправиться по старому адресу в административный модуль внешнего контура. Лишь наконец-то вернувшись из борделя в конуру, он с досады хлопнул себя по лбу. Джин тоже, как и парни Барру, реагирует на артефакты, ведь и она почти не поддавалась его пси-воздействию. Что-то есть у них общее. Бас хотел обсудить это с ребятами, но все были заняты. Бас уже подумал, чем бы заняться, но его удачу Пио попросил помочь в центральных модулях, Обнаружились новые интересные моменты. Дима просто по пути и, чтобы не идти с пустыми руками, навестил Зичи Шуи. Он как раз общался с Орхи, забрал весь кофе и пошел помогать Леше. Ну и заодно передать Роре гостиниц, чтобы загладить грубость по отношению к его сынку. Орхи, как девушка военная, без уговоров сразу сама занялась практическими вопросами. Первым делом с облегчением перевела своих дуболомов в штатный режим службы. Рабочих велела выпустить и озадачила уборкой с мелким ремонтом. Оценила перспективы колонии. Пока, несмотря на реформы, кризисы им не грозили. То есть смягчение нравов в отношении к пленным, неизбежная отмена рабства не должно привести к остановке белковых рециклеров. Сырья намолотили в впрок, его уборкой и утилизацией рабочие занялись в первую очередь? Еще прибывали гости – Только не нужно воображать себе лишних ужасов. Никто не собирался отправлять всех злодеев без разбора сразу в мясорубку. Орхина навестила Зича Шуи с допросом на тему, что дальше с ним и другими злодеями делать. Просто разговаривала, даже не ругалась. Но ученого настолько потрясли сделанные открытия, что он почти не отреагировал на беззастенчивое разграбление заглянувшим на минуточку Басом. Потерявший офис, глупо плакать из-за кофеварки и кофе. Речь была скорее о потере офисного центра в 20 этажей. Так, что бывало на земле, сидит себе директор предприятия в своем кабинете, к нему без стука входит молодой деловой, в очках и с портфелем, или с бейсбольной битой, и сообщает, что ничего нового не произошло, все как всегда, то есть не надо нервничать, предприятие и офис давно уже не директора. Не нужно звать охрану, он охранником и вообще никому, никакой не директор, и звать его никак. Разница была лишь в том, что разговор происходил не на земле, а черт знает где в космосе, И у Орхи остался к бывшему руководителю один чисто технический вопрос. Что же ее удерживает от того, чтобы прямо здесь и сейчас отвернуть старому Зичу ученую голову? Старая сволочь Шуи считался таковой не из-за одного лишь почтенного возраста. Он сволочь с детства и никогда не терялся в острых ситуациях. Да и что теряться-то? Девочке хочется поговорить. Ну и пожалуйста. Ему не жалко. Никого. Зич спокойно заявил, что без него ребяткам в управлении станции не разобраться и сразу принялся всерьез посвящать Орхи в непростую пиратскую экономику. Станция богатела не только от продажи энергии. Кстати, энергия являлась всеобщим универсальным торговым эквивалентом, в отличие от по галактическим меркам местечковых — чекосов. Основным источником благосостояния станции являлась спекуляция и всем, на что только способна пиратская фантазия. И вот она упиралась в чекосы. Несмотря на всю их ограниченность ближайшими, парсеков в сто окрестностями. Просто запасти энергию в прок можно лишь в определенных количествах. А щита на камнях правды ничем не ограничены. Эти создания представляют собой разновидность шептунов в естественной, непаразитной форме. Их невозможно обмануть или заставить кого-то обмануть любыми угрозами. У них общая память. Они при встрече чувствуют друг друга и свободно обмениваются между собой информацией. Но камни твердо хранят тайну вкладов. Правда, усиленно распускаются слухи, что вся информация доступна клану Чикота, эмитенту кристаллов. Но это больше похоже на простое запугивание. Технически получить информацию от артефакта, даже при его согласии, человек может лишь при помощи непростого устройства – считывателя. За что их особенно ценят. Ни один камень правды не передаст ни на бит сведений и ни одного Чикоса денег, если его владелец считает сделку нечестной. Кстати, стать владельцем такого камня можно лишь купив его у представителя клана нулевого хозяина за довольно-таки приличное количество любого универсального товара, энергии или рабов. Вот такие, что ли. Небрежно спросила Орхи, выложив на стол прямо под нос Зичу их общий камень правды, изъятый из бордельного считывателя. Шуи и впрямь едва ли не носом уткнулся в артефакт, и дело было не в близорукости и утрате очков. Откуда? То есть как? Он взял камень и тряскими пальцами вставил считыватель своего кабинета, уставился на голый экран и промучал в прострации. «А, шизеть. «Ты им еще не пользовалась?» «Выиграла поставки в сто на «отдерет» против десяти тысяч на «оторвет». «Я выиграла?» Нахмурилась Орхи и воскликнула зло. «Это Лан Поганец опять тишком поигрывает. Обещал же, что все в прошлом. Заверял, что не игрок». «Как Лан?» Не понял Шуи. Но камень вот только что ответил считывателю с твоего согласия. «Общий он у нас», — пояснила Орхи. «Только один, пока смогли стырить, Лана притащил». «Как?» — вернулся здесь к главному вопросу. «Ну как-как? Андрюшке не повезло уродиться таким хорошеньким, вечно влипает в истории из-за этого», — смутилась Орхи. «И тут на вашей помойке то же самое. Пристал к нему один бродяга, мол, давно ищет напарника, второго пилота и компаньона, зазвал к себе на посудину». «И что?» очумел Зич. «Посудина отправлялась в лом, придурок на рециклер, а камушек вот он», — пожала плечами Орхи. «Чё тут непонятного?» «Я повторяю, камни — почти те же шептуны, ими невозможно управлять», — сурово заговорил Зич и осекся. «Космическая пера! Вы управляете камнями правды, значит, вы можете командовать и пси-паразитами!» «И что?» — девушка поджала губы. Ей стало надоедать обсуждение тривиальных для неё вещей. «Да ничего!» Все сильно упрощается, воскликнул чем-то очень довольный старый мошенник. Но без меня вам все равно не обойтись. Давайте по-честному, без клятв и угроз, просто без лишних слов. Сотни чекосов в стандартные сутки по временке и полставки заведующего лаборатории. За что? Удивилась Орхи. За консультации, конечно. Уверенно улыбнулся Зичи Шуй. Гости избежали огульного перемалывания на аминокислоты. Космонавты, как и прежде, сбывали хабар, веселились в салоне и в борделе. И только перед самым предполагаемым отбытием уже в лаборатории у них прежде всего выясняли, откуда товар. Если поставщик не ломался, спокойно сообщал, кого ограбил, сведения не являлись секретными, сразу переходили ко второму вопросу. Сколько у него вообще денег? Цветики могли присвоить только их камни правды, но не деньги. Принципиальные неорганические заразы обнулялись чекосы даже цветиками были признаны ценным ресурсом. Что-нибудь при случае купить всегда проще, чем отнять. У камней правды на все есть свое собственное мнение, вдобавок к вердокаменной упертости. Они на отрез отказывались производить оплату за то, чтобы не били и не съели. Это с их нечеловеческой точки зрения не могло считаться честной сделкой, а было простым вымогательством. Сделкой, в их понимании, еще мог считаться выкуп за реальное обретение свободы. Вот на самом деле приходилось укладывать потерпевших в киберкапсулы в режиме замедленной физиологии, грузить в настоящие корабли и отправлять на автопилоте с досветовой скоростью ко всем известной, популярной в кругах галактических проходимцев Звездной системе, где им лет через 10-20 предстояло еще разок откупиться от возможных спасителей и начать жизнь заново. В оправдании Цветиком замечу, что такая система сложилась не сразу, а была просто вынуждена, иначе станции вскоре могли реально угрожать перенаселению и голод почти все отсеки оказались бы плотненько забитыми пока лишними людьми.